Глава двадцать «Не сказал, не стал отрицать я». Понятно. Будто бы с укором кивнул Литвинов. «Доедай свое пирожное и пошли». «Куда пошли?» «В мое отделение зафиксируем твои показания как положено», объяснил он. «Дело слишком серьезное, чтобы тянуть». «Ну, пошли». Буркнул я и быстренько покидал остаток пирожного в пасть. Вот тебе и вечерок. Олег в это время выцепил официантку, я заплатил по счету, не забыв оставить трешку чаевых, как собирался. Мы оделись, и армейский дружок повел меня в отделение. Хорошо, хоть не под конвоем. На самом-то деле он меня конкретно выручал потому что теперешняя ситуация и впрямь могла повернуться не в лучшую для меня сторону. Ему, правда, тоже плюс. Нашел человека, обладающего ценными для следствия сведениями. Так что можно вполне себе назвать наши взаимовыручки выгодным бартером. Почему нет? В отделении Литвинов оформил мои показания по всей форме. Долго и вычурно все заполнял. Само собой это еще не означало, что теперь меня оставят в покое, но надо признаться, груз с моих плеч определенно свалился. Я даже и не подозревал, что так тяжело тащить на себе тайну знания о совершенных, да и совершаемых прямо сейчас преступлениях. Но все когда-то происходит в первый раз. Каждый должен заниматься своим делом. Милиция ловить и разоблачать преступников, а писатель Сочинять об этом детективные романы. Или сценарий писать. Может, прав Мякин, но мне в самом деле стоит следующей осенью поступить на сценарный факультет в ГИКа. Высшее образование, как таковое, не помешает, а сценарное тем более. Раз уж я попал в киношный мир, нужно воспользоваться этим шансом. Тем более я все-таки в этой жизни пока ПТУшник. Я знал, что литераторы в СССР, кто поумнее, писали не только прозаические произведения, но и вполне себе драматические. Кстати, пьесы сочинялись так, чтобы их без труда можно было превратить в киносценарий. В итоге писатель мог получить денежки и за сценарий, и за пьесу. Причем за каждую постановку драматургу также капал процент. Не такой уж маленький, кстати. Тот же покойный Сивашов жил очень и очень недурственно со своих бездарных колхозных драм. И жил бы себе припеваючи до сих пор, не свяжись он с каталами из Тригубовской банды. Но да ладно, это его дела. Расставшись с приятелем, который так внезапно для меня оказался инспектором уголовного розыска, я отправился прямиком домой. Не забыл купить по пути продукты, да повкуснее, насколько позволял ассортимент в магазинах. У нас не провинция, и выбор в магазинах был сносный, что не могло не радовать. Потом схватил такси и доехал до дому. Из соседей дома был лишь Савелий Викторович. Он мне обрадовался как родному. Не дожидаясь женской половины квартиры, мы с ним скромно поужинали. Вернувшись к себе, я решительно уселся за рабочий стол, но не стал записывать очередной рассказ. Завтра же куплю пишущую машинку и начну работать по-настоящему. А сегодня я решил набросать план будущего романа: нет, не детективного. За него я сяду, когда буду знать, чем закончится вся эта история с тригубовым ико. С прошлой жизни у меня остался нереализованный замысел историко-приключенческого романа. До такого, какого никто еще не писал: патриотически заточенного носа гоньком. Эпоха меня интересовала давняя Ивана Грозного как, пожалуй, самого известного государя наряду с Петром I и Екатериной Великой. А в качестве прототипов персонажей я видел стрельцов из царского полка. такие красавцы в кафтанах, выглядящих ярко и нарядно. Вооружены огнестрельным и холодным оружием, которое включало самую настоящую шпагу. Красиво можно завернуть. Вроде защищайтесь, сударь!» Бердышами под и, собственно, пищалями. Так вот, героем моего романа должен был стать молодой человек, дворянский отпрыск, который вслед за отцом пошел на службу к царю. Иван Васильевич, молодой царь, полный грандиозных замыслов, овеянный славы покорителя казанского и астраханского ханств, еще не носит прозвище Грозный и до опричнины далеко. Дворянская молодежь Новой России, которая медленно, наверное, превращается в гигантскую империю, в восторге от самодержца и готова ради него пожертвовать жизнью. Царю противостоит митрополит Макарий, который обладает собственной гвардией, митрополитчьими стрельцами. Митрополиту этому не нравится, что царские стрельцы обласканы Иваном Васильевичем, и есть у него на то идейное обоснование. Глава церкви считает, что молодые дворяне, вкусившие вольности в военных походах и не слушающие людей почтенных, а также святых отцов, могут сбить молодого царя с пути истинного, толкнув его в объятия еретиков. Поэтому он всячески мешает царским стрельцам, пытаясь их опорочить перед самодержцем. Однако Макарий-хитер не только кляузничает Ивану Васильевичу на его молодцев, но и натравляет на молодых дворян свою гвардию, митрополичих стрельцов. Они ходят по кабакам и баням, где гуляют царские стрельцы, требуют от них прекратить блуд и разные непотребства. И идти в церковь, отмаливать грехи. Царские стрельцы подчиняться митрополичьям не желают и чуть что хватаются за шпаги, которыми прекрасно владеют. Повторять сюжет романа Дюма я, разумеется, не собирался, да это было бы и невозможно. Правда и совпадение с реальной историей у меня должно быть не меньше, чем у французского классика. Роман, под условным названием «Мушкетера Ивана Грозного», мог бы получиться легким и увлекательным и быть написан современным языком с минимум архаических слов. Читатель не должен каждые полстраницы заглядывать в словарь или в сноску. Конечно, чтобы такое написать, мне придется прошерстить груду научной литературы, но ведь оно того стоит. Ого-го, какая идея! Я так увлекся разработкой сюжета, что не услышал, когда вернулись с работы Мариана Максимовна и Наденька. Вот в чем преимущество жизни в отдельной, а не в смежной комнате. Шаги, голоса в прихожей и коридоре работать мне теперь не мешали, куда хуже стало, когда за моей спиной все время сновала родственница. Однако рано я радовался покою. Через некоторое время в дверь осторожненько постучали. А так как внутренние двери в нашей квартире отродясь не имели запоров, я крикнул Войдите! Мне не помешало. Спросила Надя, проскальзывая в комнату. «Нет», — буркнул я. Она уселась на диван в скромной позе пай девочки. «Я хочу спросить...» «Спрашивай». «Когда мы сможем пойти на киностудию?» «Не знаю». «Пожал я плечами». «Когда меня снова вызовут на съемки?» «Значит, завтра?» «Почему завтра?» «А вот почему». Торжественно объявила она, протягивая бумажку, которую держала в руках. Это оказалась телеграмма. А. Т. Краснову. Вам надлежит прибыть вторник, 12.30, в тот же павильон. «Так, понятно», — пробормотал я. «А ты завтра не работаешь, что ли?» «Вот ведь лиса подловила меня с этой телеграммой». Не, -а, у меня завтра нет спектакля. В каком смысле нет спектакля? Ну, каждый костюмер обслуживает какой-то конкретный спектакль, и как раз завтра моих нет, пояснила та. Я тебя понял. А в чем ты пойдешь на киностудию? Ну, подберу что-нибудь смутилась Надя. Нет, что-нибудь не годится, решительно произнес я. Завтра с утра пойдем в магазин и купим то, что тебе понравится. «Правда?» — обрадовалась она. «Было бы неправдой, зачем я стал бы тебе говорить?» — хмыкнул я. «Таким разве шутят?» «Ой, здорово!» — совсем по-детски воскликнула она и бросилась меня целовать. Еле выставил. Когда за родственницей закрылась дверь, я подумал, что надо бы отпроситься на работе. И решил, что позвоню с утра Глафреду домой. Все равно ведь бессмысленно тащиться в редакцию, если в полдень уже надо быть на съемочной площадке. Я еще около часа посидел над разработкой плана будущего романа, а после начал готовиться ко сну. Готовился со значением, с расстановкой. Есть у моей психики такое свойство. Мне часто снится то, о чем я интенсивно размышляю накануне. И как только я уснул, то тут же увидел улочки средневековой русской столицы и шагающие по ним троица русских же мушкетеров. И такие они были живые и лихие, что просто руки чесались прямо во сне начать все записывать. Утром Надя накормила меня завтраком, приготовленным из тех вкусностей, которые я закупил накануне. Мы собрались и двинулись в поход по магазинам. В ближайшем телефоне-автомате я набрал номер Мизина и сказал ему, что у меня сегодня съемки. Станислав Милентьевич немного побурчал, что надо о таких вещах сообщать заранее, но разрешил. Отпросившись у начальства, я поймал такси и повез родственницу в государственный универсальный магазин. Чувствуя себя миллионером... Я оставил Наденьку в отделе женской одежды, велев ей подобрать себе все, что требуется современной модной девушке, а сам отправился в мужской отдел. Там я приобрел костюм-тройку, дюжину сорочек, носки, майки, трусы и прочее. С кучей свертков вернулся в отдел, где одевалась родственница. И когда она предстала передо мной в одной из обновок, я ее даже не узнал. Ну, теперь она точно не останется без мужского внимания. Так и мне будет легче, пусть уже заведет себе жениха и с ним гуляет. Еще мы ей купили нейлоновую шубку, туфли и зимние сапожки. Себе я тоже приобрел новые ботинки и пальто. Все это обновление гардероба обошлось мне в 700 с лишним тугриков. Но я не жалела о потраченных деньгах. Пришлось снова ловить такси, чтобы отвезти весь этот ворох домой, потому что ехать с таким добром в автобусе только щипачей смущать. Когда мы подъехали к дому, я попросил водилу подождать, потому что времени у нас было в обрез. Пора было ехать на съемки. Хорошо, что Надя переоделась еще в магазине, так что я лишь едва не бегом отнес покупки себе в комнату, и мы помчались на киностудию. Однако там нас ждали непредвиденные затруднения. У меня пропуск на главную кинофабрику страны был. А вот родственницу мою актер пускать не хотел. Время тикало, я начинал злиться. Потребовал, чтобы этот вредный старикан, который еще, наверное, врагов народа разоблачал, позвонил директору фильма «Умирает последний» Фальцману. Актер начал искать в имеющемся у него списке телефонов названную фамилию. И длилось это мучительно долго. Наконец он удовлетворенно кивнул и принялся набирать найденный номер. Товарищ Фальцман, спросил он в трубку, то актер Краснов привел гражданку без пропуска. Пропустить? Ага. Ну под вашу ответственность. Положив трубку, он недовольно буркнул: «Проходите». С Фальцманом он явно был не согласен. Я протолкнул Наденьку через вертушку. Хорошо, что киносъемки — это не конвейер на заводе, который запускает в строго определенное время. В той части павильона, где шли съемки революционной драмы, царила обычная суматоха. И потому на мою спутницу просто-напросто никто не обратил внимания. Мало ли народу вертится на студии. Мне надо было идти гримироваться и переодеваться, так что я велел Наде постоять в уголке, поглазеть и никому не мешать. Гримировали меня не слишком тщательно. Видать, Григорий Фомичи в самом деле решил запечатлеть на пленке мой естественный цвет лица. Да и перед этим мне не пришлось долго переодеваться. Клёши, тельняшка и бушлат — вот и вся моя артистическая экипировка, не считая оружия, маузера, портупея и пулеметных лент. Так что гримерку я покинул спустя час, не больше. И не обнаружил родственницу в том месте, где я ее оставил ну что это такое говорил же не с места бегать по павильону в ее поисках мне было уже не досуг помощник режиссера привел меня в очередную декорацию теперь это был синовал. съемки фильма обычно не проходят в той же последовательности в которой развивается сюжет фильма все зависит от места и времени событий пока на дворе была ранняя весна Выезду на натурные съемки препятствовала погода. Поэтому все, что нужно снять в интерьере, будет снято до наступления тепла. Насколько я помнил по сценарию, на синавале должно было произойти объяснение в любви. В смысле матрос Желтов должен признаться невесте золотопромышленника, что встрескался в нее по самые уши. Сцена сложная, особенно для меня. Ведь я не профессиональный актер. Мне нелегко будет сыграть любовь. Нет, к Насте-то я отношусь не просто хорошо, а очень хорошо. Как женщина она меня влечет, но ведь это не одно и то же. Любовь революционного матроса — это не тривиальное желание обладать женским телом. Это отзвук его огромной любви к революции, пыл борьбы, страсть к свободе. Это не я так думаю, так написано в примечаниях к сценарию. Тут надо будет произносить слова от всего сердца. Короче, хошь, не хошь, а придется мне полюбить румянца во всей широкой матросской душой. Синовал вовсе не означал, что сцена должна быть романтической. Скорее наоборот. Белые загнали Желтого в угол. Он отправился навестить свою любовь, оставив отряд у партизан. Вот и угодил в ловушку. Прямиком после объяснения в любви чекист должен вступить в неравный бой. Но сам бой будет сниматься на натуре, летом. А сейчас только разговор с барышней. Я тяжело вздохнул. Уж лучше бы бой. Пришла загримированная и одетая для эпизода Тригубова. На ней было скромное серое платье, яркая шаль, на ногах белые сапожки со шнуровкой. Прическа растрепана, в глазах испуг. «Сразу видно, она уже в роли. А я...» На площадке появился режиссер. Долго бродил между камерой и дощатой выгородкой, изображающей стену сарая. Сквозь щели в досках сочился свет, напоминающий дневной. На самом деле там стояли специальные лампы. Перед стеной было навалено сено, на котором нам с партнершей предстояло лежать. Да, по сценарию объяснение в любви происходит в положении лежа. При этом я должен держать в руках Маузер и зорко вглядываться в щель на предмет выискивания врагов. Дурацкая сцена, если честно. Так, начинаем, проговорил Григорий Фомич. Сначала репетиция. Актеры на позицию. Это означало, что мы с Настей должны лечь на сено. Она проделала это легко и играючи, а я с минуту потоптался, прежде чем неловко завалиться на бок. «Объясняю задачу», — снова заговорил режиссер. «Вы в смертельной опасности. не место и не время для разговоров о любви, но Желтов понимает, что у него другого времени может и не быть. Конечно, гибели румянцевой он не допустит, просто сдастся белобандитам, но ему нужно буквально несколько минут. Основная нагрузка в эпизоде ложится на вас, Краснов». Он пронизал меня своим взглядом, и я понял, что никакой любви и романтики я сейчас из себя не выдам. «Да я понимаю, товарищ режиссер», — пробурчал я. «Ну, если понимаете, тогда начинаем», — откликнулся тот. «Так, тишина на площадке. Начали!» Я вздохнул, вынул из кобуры, Маузер, прищурившись, посмотрел в щель. У меня сразу заслезились глаза, я сморгнул и заговорил. «Екатерина Аристарховна, я знаю, что для вас я враг, но ведь и вы для меня невеста врага, не только моего врага, а врага всего трудового народа. Он кто? Он кровопийца, мироед! Это он выдал белым семьи своих бывших рабочих, что ушли в партизаны. Вы его не можете любить!» «А кого я, по-вашему, могу любить?» — подала реплику партнерша. Настоящего человека, который за народное счастье жизнь отдаст. Это вы о себе? Не во мне дело. Я человек пропащий. Мне отсюда живым. Мне уйти. Стоп! Заорал режиссер. Краснов, вы переигрываете. Откуда этот дешевый надрыв?